Глава восьмая. Гадания на ромашке. Отпустит, не отпустит. Мария в ударе. Мы вышли в зал, и пока пробирались к нашему столику, я задумалась. Дед приучил меня жить по строгому режиму дня, и с годами я привыкла планировать каждый свой день. Но в этот вечер все шло мимо плана. Непонятные события в сквере, странное поведение Миши, больше не скрывающего свое дурное настроение и спонтанная поездка на выходные. Все это меня настораживало, во многом пугало, но одновременно и интриговало. Особенно обещание подруге что-то рассказать о Новикове. Интересно, что она нарыла? Неужели компромат? Если так, то какой? У него есть тайная дама? А может, он уже был женат? В предвкушении мысля нагадала я. А вот и наши опоздавшие. Здравствуй, Екатерина. Эффектное появление встретило меня Александр, привычно улыбнувшись. Я улыбнулась в ответ и пожала протянутую мне руку. Он неизменно здоровался со мной именно так, по-партнёрски. — Не можешь без спецэффектов, милая, — процедил Миша, приобняв меня за плечи, как только я заняла кресло рядом с ним за столом. — Видимо, с отчетом все-таки пролетело, — предположила я, но спрашивать не стала. — А у нас к вам предложение, ребята. Давайте махнем за город на пару дней, сразу после ресторана, — закинула Мария удочку, глядя на Мишу. И продолжила: "Сразу за Мкадом есть одно ламповое местечко в глубине леса. Тишина, покой и, что немаловажно, полный пансион и даже небольшая площадка с замечательным склоном в виде горки имеется. Мы с Сашей предлагаем покататься на ледянке, погулять по лесу, подышать свежим воздухом. Как идейка?" Годная, заглотил наживку Новиков. Настроение его сразу улучшилось. Он даже улыбнулся. Подруга продолжала расписывать прелести местечка. Я слушала её вполуха, задумавшись о том, как дед воспримет идею с этой поездкой, позволит ли. Надо позвонить деду, задумчиво проговорила я, и вытащила сотовой из сумочки. Дай мне трубку, потребовала Марья. Едва я успела нажать на вызов, она в два счёта выхватила у меня из рук телефон, приложила его к уху и заговорила. Даниил Сергеевич, здравствуйте. Мария Ванна Стоцкая у аппарата, подгоняемый любопытством, я преддвинулась к Маше поближе, приложилась ухом к смарту и услышала спокойный голос деда. Ну, здравствуй, Мария Ванна. Чем могу быть полезен? Только вы и можете, милостивый государь, Зашебетала подруга, сделав мне предостерегающий знак не вмешиваться. Спасите, помогите! Моя помолвка горит. Да, спасибо. Отпустите Катерину потусить на выходных. Ну, пожалуйста. Я ж не каждый день замуж выхожу. Под мою личную ответственность торжественно обещаю, что ни один волосок с её головы не упадёт. Да тут рукой подать. Каких-то двадцать км от МКАДа. Дом отдыха. Империал. Солидное местечко. Все по высшему разряду, уверяю вас. Справки лично наводила. Отличный сервис. И чрезвычайно благонадежная публика. И с безопасностью у них все окей. Охраной занимается очень солидная контора. Из бывших... Ну, вы понимаете, о чем я, да? Ну, конечно. Конечно. Конечно, проверьте. Восхищаюсь вашей бдительностью, Даниил Сергеевич. Катерине так повезло с вами. Ну что вы? Я на полном серьёзе, да, несомненно, будем чатером, продолжала отчитываться Машка. Ваша покорный слуга, мой суженый. Ну что вы, Даниил Сергеевич, точной неряженый, достойная кандидатура. Уверяю вас, сама пробивала С нами Катюша, ну и Мишу Новикова, вы знаете, так ведь? Александр Константинович Белов. Конечно, наведите, лишним не будет. Может, я чего упустила? Мой опыт в этом вопросе с вашим никак не сравнить. Надо же, бабуля тоже меня Лисой Ависой называет. Уже вовсю смеялась Марья. Мы с Катей очень надеемся, что вы позволите нам поехать. Да. Ждём. Уф. «Он не сказал нет. Значит, шанс есть!» Обратилась она к нам, вернув мне телефон и довольно потирай ладошки. «Сейчас он пробьет тебя, дорогой, и выезжаем!» «Что, прости?» – удивленно переспросил Александр. Дед был в своем репертуаре. Как всегда, от сцеда я готова была провалиться сквозь землю. Но Громов пробьет по своим каналам твою благонадежность и выдаст свое высочайшее дозволение на поездку. «Как все строго!» — улыбнулся жених. «Да не бери в голову, у него пунктик по Катькиной безопасности загоняться!» — объяснила подруга. «А что есть причины, Катюша?» «Да не парься ты!» — пришла на помощь подруга, не дав мне и рта раскрыть. «У каждого свои тараканы. Думаю, с твоей кандидатурой все пройдет как по маслу». «Откуда такая уверенность?» — лукаво усмехнулся новый спеченный жених. Моряк, моряка видите издалека, дорогой. Вы же оба из органов. Я так подозреваю, что база данных у вас общая, и Громов имеет к ней доступ. Вот как? заинтересованно откликнулся Саша. А из какой он структуры, Кать? Я мало знаю о его службе. Дед не любит об этом говорить. Если в общих чертах, то он военврач, нейрохирург, часто бывает в командировках, иногда затяжных. В таких случаях я остаюсь на попечении шефа нашей службы безопасности. Бывает, что какое-то время с ним не бывает связи, сыпала я информацией, удивляясь собственной говорливости. Дед всегда учил меня быть сдержанной в разговорах. и никогда не болтать с лишнего. «Болтун — находка для шпиона», — часто говорил он. Но Александру я доверяла, он как-то сразу расположил меня к себе. Мне нравилось, что он никогда не прятал глаз». Как делают люди, что это скрывающее в глазах он всегда смотрел открыто, был неизменно доброжелателен и в меру открыт, видимо, ровно настолько, насколько позволяла служба, и слушал с таким подкупающим вниманием, что мне захотелось хоть ненадолго выбраться из своей раковины. В общем, мой внутренний радар, свой чужой, сразу причислил Александр Константинович Абелово к категории свой. Предлагаю тост Маша подмигнула мне и добавила: "За то, чтобы вы с Мишей окончательно определились в отношениях". Ответить я не успела, отвлеклась на проснувшийся смарт. "Ты можешь поехать, котёнок, но с условием быть со мной на связи и в зоне прямой досягаемости". Белова из Томской — С Новиковым держи дистанцию, — инструктировал меня дед в своей спокойной, лаконичной манере. — Еще раз, телефон всегда должен быть у тебя под рукой. Слышишь, Катюша? — Да. И следи за зарядкой аккумулятора. На морозе расход у него больший. Спасибо, дедуль, что разрешил поехать. Поблагодарила я, не веря своим ушам, и почувствовала, как горячие пальцы Михаила сжали мою ладонь. Часы надела? Конечно, надела, не волнуйся. Я платил для себя одноместный номер, соседний с номером Марии и Александра. Я могла бы сделать это сама. Не спорь со мной, девочка. Удачно тебе отдохнуть. Ай! воскликнула я. Палец сфранзило резкой болью. Выдернув руку из тисков вмешанных пальцев, я взглянула на тонкое колечко, красовавшее теперь на моём покрасневшем безъямном пальце. Узковата бросил жених недовольно поджав губы: "Что там у тебя?" Тут же отреагировал дед: "М-м, всё в порядке, дедуль, не беспокойся. Точно, в порядке. Конечно, креветка слетела с вилки. Сморозила я первое, что пришло на ум, взглянув на тарелку со своим ужином. «Ладно, девочка, будь на связи», — напомнил он еще раз и отключился. «Очень нестандартный способ сделать предложение, дружище», — заметил Александр. «Но молодым позволено креативить», — подбодрил он Новикова. «Наверное, чтобы смягчить неловкой сложившейся ситуацию, видимо, все заметили мою растерянность». «Да уж», — буркнула Маша. "Ну, а ты чего молчишь? Что-то я не услышала заветное, да?" обратилась она ко мне. "Что?" переспросила я, пытаясь снять кольцо с пальца. Не получалось. "Это судьба, котёнок", усмехнулся Миша, глядя на мои напрасные старания. "А дай взглянуть", распорядилась Марья. "Вроде сидит не туго, капиляра не пережимает. Не снимается, на костяшке застревает, видишь?" А зачем снимать? уточнила она, иронично усмехнувшись. Не согласна, что ли, стать женой этого добромолодца? Я молча перестала теребить кольцо, ухватилась за стакан с соком, кажется, апельсиновым, и большими глотками выпила его до дна. Что же за день-то такой сегодня? Всё идёт наперекосяк, взмутилась мысленно. Ладно, по приезду на место разберёмся, распорядилась подруга. Пора Больше часа по пробкам тащится.